Глава 5. Экран метамодерна. Рабочий процесс. Цель главы. Изучить схему работы с экраном, а также понять взаимосвязи и возможные направления движения между квадрантами. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Основные элементы экрана. Движение по часовой стрелке. Иманентные и трансцендентные границы между квадрантами. Потенциалы и ресурсы внутри экрана. Второе. Диагональные взаимосвязи между квадрантами или смысловая геометрия внутри экрана. За внешний мир отвечают первый и третий квадранты. Первый, состоявшийся, устоявшийся мир, мир стабильности. Третий Нестабильный индустриальный мир, позволяющий производить большое количество изменений. Социальная внешняя реальность. Парадокс заключается в том, что нам необходимо и то, и другое, и стабильность, и мобильность. За внутренний мир отвечают второй и четвертый квадранты. Второй — характер, личность, внутренняя реальность. Четвертый — характер. Внутренняя духовная реальность, интеграция, целостность, счастье, конечная цель развития духа. Это два разных типа сознания. Третье. Вертикальные взаимосвязи между квадрантами. Правая часть экрана, движение вниз, из первого во второй. Сепарация, изгнание из рая. Левая часть экрана, движение вверх. из третьего в четвёртый восхождение возвращение в рай четвёртое исторические или временные взаимосвязи между квадрантами первый квадрант прошлое четвёртый квадрант будущее второй и третий квадранты настоящее основные элементы экрана перпендикулярные координатные оси разбивают плоскость на четыре сектора, клетки, которые мы называем квадрант. В нашей модели нумерация квадрантов, как и движение внутри экрана, идёт по часовой стрелке, последовательно от первого к четвёртому квадранту: первый, второй, третий, четвёртый. Она начинается с правого верхнего квадранта и заканчивается в верхнем левом секторе. От руки проще всего изобразить экран в виде четырёхугольного квадратного креста. В этой схеме оси образуют четыре трансцендентные границы, отделяющие квадранты друг от друга. Эти трансцендентные границы преодолеваются при переходе от того, что есть, к тому, что ещё никогда не было. Например, это могут быть четыре трансцендентальные границы между фазами при переходе из одного агрегатного состояния вещества в другое. Напомним, имманентное пребывающее внутри, в самом себе. По Канту имманентное это остающееся внутри границ собственного опыта. Трансцендентное в переводе с латинского переступать. выходящие за границы за пределы возможного опыта. Четыре квадранта взаимосвязаны, и переход из одного в другое происходит при накоплении критической массы прежнего квадранта. Как вы уже знаете, движение внутри экрана происходит от первого квадранта к четвёртому, причём по достижении четвёртого квадранта движение не останавливается, а переходит на новый виток спирали развития, на более высокий качественный уровень, начинаясь вновь в первом секторе. Таким образом, развитие идёт бесконечно. Можно сказать, что один квадрант поддерживает другой, или предыдущий сектор является ресурсом опорой для последующего. Происходит накопительный эффект. Допустим, Наш проект находится во втором квадранте. Это означает, что в третьем квадранте потенциал, а в первом ресурс. Внутри экрана всё, что у нас за спиной, предыдущие квадранты наш ресурс. Мы там уже были и не можем оттуда выйти, пока полностью не реализуемся в них. Например, мы не можем перейти в третий квадрант и при этом отбросить второй как отработанный и ненужный. Он теперь всегда с нами, как и первый квадрант. Допустим, мы размышляем над реализацией своего проекта. Что и как мне предстоит осуществить для его развития? Например, определили, что сейчас задача находится в третьем секторе. тогда зона роста проекта четвёртый квадрант, а его ресурсы второй квадрант. Второе. Диагональные взаимосвязи между квадрантами или смысловая геометрия внутри экрана. Значение первого и третьего квадрантов это движение вовне. Количественная величина то, что можно сравнить и измерить. Внешняя реальность. Значение второго и четвёртого квадрантов это движение внутри. Качественная величина, измерить невозможно, внутренняя реальность. Например, и телесность, первый квадрант, и социальность, третий квадрант, существуют во внешнем мире. Их можно измерить. Но у нас нет внутреннего критерия здоровья. Мера состояния счастья есть, как и состояние болезни, но критерия здоровья нет. Обычно критерии здоровья определяются через внешние показатели. Например, можем свободно подняться пешком на девятый этаж или выдержать 2 часа активной тренировки. А плохо себя чувствуем это уже внутренний показатель. Он не даёт показателю здоровья. Первый сектор телесная реальность, предметный мир, мир артефактов. А третий это мир проявленной, созданной реальности, и то, и другое внешняя реальность. Первый квадрант находится в контрасте с третьим, а второй с четвёртым. Мир телесный, первый квадрант, контрастирует с миром социальным, третий квадрант А значит, тело надо заставлять. Оно находится в антагонизме к тому, что социум вынуждает работать, то есть внешний мир его подчиняет. Мир второго квадранта контрастирует с миром четвёртого. В второму сектору соответствует характер, страсть, море эмоций, а мир четвёртого квадранта это ровная благость, в которую мы можем попасть. там нет никакого характера. Контрастные внутренние процессы второго и четвёртого квадрантов некоторые люди часто путают. Когда человек много занимается личностным развитием, то очень быстро начинает называть себя духовным. Испытал кто-то состояние удовольствия, я хочу. Второй квадрант. И непонятно, как связал это с духовностью. Четвёртый квадрант А между ними, вторым и четвёртым секторами, лежит пропасть, вернее, гора долженствования. Третий квадрант. Первый сектор на входе очень похож на третий, а второй на четвёртый, но при этом они принципиально разные, не надо их путать. Что даёт нам знание о контрастирующих квадрантах? Честное признание того, в каком секторе мы или наш проект сейчас находимся, избавляет от самообмана и иллюзий. Более того, знание этих принципов помогает лучше ориентироваться в пространстве модели, выстигать скрытые смыслы, видеть критерии, контрастные характеристики квадрантов и анализировать свой проект более детально. Третий вертикальные и горизонтальные взаимосвязи между квадрантами. Движение из первого квадранта во второй сепарация, отделение. Это равносильно тому, как ребёнок, первый квадрант, сепарируется от родителей, становясь подростком. Второй квадрант. Такое выпадение соответствует мифу об изгнании из рая. Движение из третьего квадранта в четвёртый Интеграция это равносильно тому, как взрослый третий квадрант становится зрелым старцем, мудрецом. Старик четвёртый квадрант. Такое вертикальное движение снизу вверх соответствует мифу о восхождении героя. По большому счёту, это возвращение в рай, обретение духа. Также существуют горизонтальные взаимосвязи первого и четвёртого квадрантов. Верхняя часть экрана по горизонтали стабильность, второго и третьего квадрантов, нижняя часть экрана по горизонтали изменчивость. Четвёртое. Исторические или временные взаимосвязи между квадрантами. Рассмотрим квадранты в исторической перспективе. Первому квадранту соответствует прошлое, то, что уже не существует. Прошлое это объект, который есть только в нашем воображении. Мы его как-то запомнили, интерпретировали. Четвёртому квадранту соответствует будущее это то, что пока ещё не существует. И если прошлое есть у нас хотя бы в опыте, то будущего не существует в принципе. Будущее это не более чем продукт нашего воображения. А вот настоящее всегда существует. это второй и третий квадранты. Если первый и четвёртый секторы виртуальные это продукт сознания, то второй и третий реальные. Это наше место пребывания в настоящем, где мы существуем, куда погружено наше тело, где оно действует, функционирует, реагирует. В чём же интерес и парадокс настоящего? в том, что оно одновременно содержит конфликтующие между собой второй и третий квадранты, один из которых внутреннее психическое реальность, а другое внешнее социальное. Человек в настоящем всегда расщеплён между внутренним своими интересами, мотивациями, любопытством, характером и внешним миром, который предлагает ему те или иные обстоятельства. Например, необходимо рано вставать и идти на работу, хотя этого не хочется. Такое внутреннее расщепление создаёт драму, конфликт внутри человека, борьбу, которая в нём существует. Для размышления, выражаясь метафорически, ось декартовой системы координат Графическое изображение креста можно представить в виде вертикального неба и горизонтального земли диалогов, пересекающихся между собой. В нас присутствует и сиюминутное, и вечное. Символический крест древнейший космический символ. Крест центр вселенной, космическая ось. Космическое древо, осуществляющее связь неба с землёй, в кресте выражается заложенный в природе дуализм и единство противоположностей. Линия вертикальная небесная, духовная, активная, мужская. Горизонтальная является земной, рациональной, пассивной, женской. И в этом пересечении двух осей находится жизнь человеческая, проходящая через сердце